Сопуха. Я уже большой и знаю, что сапухой пугают детей. Бывало, ворочаешься в кровати, не спишь, а мать пригрозит. Вот позову сапуху. Пригрозит, загасит керосиновую лампу и сама уйдет на кухню. А ты лежишь и тебе так страшно. И ты весь сжимаешься, как улитка. Ноги потихоньку втягиваются и... Втягиваются к груди, и шея втягивается, и нос прячется между коленями. Свернешься в комочек, лежишь, не дышишь. Все онемело съежилось, только уши растут. Растут они, как лопухи, лезут в темноту, слушают едва уловимый шорох. Вот началось. Это сапуха. Там под скамейкой. В самом темном углу сопит она. Так сопит, будто ветер гуляет по хате. Я укрываюсь подушкой, начинаю слух что-то бормотать себе, только бы не испугаться чудовища. Ну где уж там? Кто-то скребется, кто-то дует под подушку. Никак не пойму. То ли сопится пуха, то ли я сам носом высвистываю. Я закрываю глаза, закрываю крепко. И они, как два раскаленных уголечка, искрятся. Мне больно, но все равно я вижу. Встает бурая лохматая сапуха. Чихнула, встряхнулась и прыгнула на скамейку. Нет, это не скамейка, а старая облезлая волчица. Чап-чалап. Чап-чалап. Идет, переставляет лапы, движется к моей кровати. она на волчице верхом едет сапуха. Не кричите, не пугайтесь, маму на помощь не зовите. Знаете, что надо сделать? Надо сказать «За мной, Бумс!» и сразу спрыгнуть с кровати. Это, конечно, страшно, но с вами Бумс, и вы командир, и за спиной вас конница. Сабли на готове. Кидайтесь в атаку, смелее, крепче сожмите кулаки, сильнее сцепите зубы, вы настоящий мужчина. Плечом темноту оттолкните, бросайтесь грудью вперед с криком «Бари-Вари жжет, гром за громом идет». Не оборачивайтесь, говорите «За мной, Бумс, за мной!» Они отступают, они разбегаются, вот вы с Бумсом уже в углу. Не бойтесь, протяните руку, троньте скамейку. Не правда ли она гладенькая, твердая, неподвижная деревянная скамейка и стоит она на месте? Никуда не уходила, это вам показалось. А теперь потрогайте под скамейкой. Стена, пол и больше ничего. Сапуха? Какая сапуха? Неужели вы поверили, что есть на свете сапуха? Это старая лохматая чучело? Это ленивая Соня, которая только и знает, что весь день спит под корягой, а ночью забирается к людям в хату. Не верьте, никакой сапухи нет». Ее придумали взрослые, чтобы запугивать маленьких. Я сначала боялся и нос высунуть за дверь. Уж в хате обыскал все уголки, заглядывал под скамейку, под стол. Посмотрел за каткой, лазил даже в духовку. Чего только не нашел в этих путешествиях. Старую батарейку, которую лизнешь, и она щиплет язык. синяя обточенное стеклышко, костяной зуб, мать сказала, кроличь. Заржавевший напёрсток, который когда-то закатился под сундук и долго там пролежал, всеми забытый. Такого добра насобирал я целую коробку. О каждой находке, о синем стёклышке или о костяном зубе с тёмной щербиной можно было бы припомнить много интересных историй. Только сейчас не об этом. Я хочу рассказать про дверь. Мне кажется... Все, решительно все на свете имеет свои дверцы. И чердак, и обвалившийся погреб, и дерево, поваленное бурей, и скала над рекой, а старые часы с кукушкой, разбитый фонарь, а бабушкин сундук, они тоже открываются. Надо только отыскать, и если нет дверцы, то щель, окошко, дупло, отверстие найти и очень серьезно заглянуть внутрь. Тогда тебе откроется такое, чего никто никогда не видывал. Дверь была и в нашей хате. Она гоняла по комнате ветер, кого-то впускала и выпускала, и за нею мерцало ни то синее озеро, ни то высокое небо, точно не скажу. Иногда я терялся в догадках, куда же исчезают люди, перешагнув порог, и что с ними делается там. И почему возвратившись оттуда по-разному они пахнут одним морозом другие погребом третьим молоком четвертые осенними дынями долго присматривался я к нашей двери обычно после дождя она разбухала становилась хмурой скользкой даже немного зеленоватой ногтем бывало проведешь по доске выступит черная жижица И голос у нее грубил. Пытаешься открыть, скрипит сердито, натужно, словно гудит и стонет. Хочешь, не хочешь, припомнишь бабушкиного бурмила или слова мамы. Не выходи на крыльцо, упадешь. И в самом деле, крыльцо высокое, две ступеньки, но как узнать, что там? Что там в сенях, где мигает свет, раскачиваются тени и глядит на меня что-то? незнакомая, пучеглазая. Ещё совсем маленьким, помню, на четвереньках в лес я во двор. А мальчики, вы знаете, глаза во дворе разбегаются. Пятно от солнца, пятно от неба, пятно от травы, огромное, ослепительное, необыкновенное. Всё это движется, качается, убегает из-под ног, а тебя несёт неведомо куда. От этого бесконечного необъятного мира Голова идет кругом. Что же делать? Даже ухватиться не за что. Не теряйтесь, скажите. Спокойно, Бумс. Мы здесь вдвоем. Давай присядем вот так на корточки и будем заниматься своим делом. Рыться в песке. Видишь, под нами твердая земля и нас уже не качает как на палубе. Так я и сделал. Сел возле хаты спиной к солнцу и приколдовала меня завалинка. Она была похожа на нашу печку, только длинная, тёплая и вся потресканная. Щели тёмные и глубокие, туда можно было свободно просунуть палец. И в каждой ямке бегало и копошилось что-то живое. Сороконожки, солдатики, муравьи. Из нор смотрели на меня такие жуки и жучки, каких никогда я не встречал. Наверное, эти щели были для жучков настоящими рвами и ущельями, а дальше крутой обрыв. И вот зеленая роща из мха, и там сидела красивая золотистая мушка. Я заметил, что на стене лепешкой отстала глина, и в ту пещеру прошмыгнула ящерка. Прискакал маленький лягушонок, живой белый, спина выпуклая, пузырчатая. Посмотрел печально на меня и спрятался под завалинку. Долго жужжала оса, тыкалась об оконный косяк, злилась, что-то искала. И вот нашла дырочку, потрясла хоботком и пролезла. Куда пролезла? К нам в хату? Я задумался. Ящерка, лягушонок, муравьи. Где они все прячутся? Наверное, в стенах, на полу, в окнах. Они с нами. Они наши соседи живут в нашей хате. Там их гнезда. Белые подушечки, маленькие дети и усатые букашки няньки. Я приложил ухо в заваленке. Она шуршала, как коробочка, до отказа набитая майскими жуками. Там, в заваленке, кишела таинственная жизнь. Наверное, там были свои школы для сороконожек, были дворцы, муравьиные войска и проходили шумные праздничные парады. Отсюда, из этого царства жучков, Выполз на солнце черный муравей. Повел усом, поглядел на меня. Здравствуй, мол, дружище. И опять спрятался. Скажи, какой мир, замер я от удивления. Сколько вокруг живого народа.